Глава 17 Недавно я сказал одному своему собеседнику о том, что отдыхаю между неприятностями, которые валятся на меня одна за другой. Нет, где-то эти слова были правдой, но не совсем. Вот и теперь вроде бы относительная тишина в жизни установилась после того, как хитроумный Левинсон отправился туда, не знаю и знать не желаю куда, а на душе беспокойно. Телефон молчит, и от этого мне чем дальше, тем нервознее. Казалось бы, с чего? Всю свиту колдуна я спровадил в небытие, а на поимку его самого у меня еще все лето и часть осени осталось. Но вот зудит внутри какой-то червячок, не дает покоя, будто я чего-то то ли не понял, то ли не увидел. Так, словно время почти на исходе. Хотя, возможно, о себе дает знать накопившаяся усталость. Не физическая, эмоциональная. Я же не робот, не из железа сделан. Месяц почти без остановочной гонки не может о себе не дать знать. Одно хорошо, не зря трудился. Мне снова довелось повидать плоды своих трудов, а именно то, как Белла приняла вторую часть зелья, что для нее приготовили ворожей. Причем на этот раз все прошло не так драматично, как три дня назад Без внимания интубационной трубки и прочих спецэффектов в стиле медицинских теледрам «Ну-с, пора», — сообщил мне Вагнер после того, как минутная стрелка часов на стене достигла требуемого деления И тряхнул небольшой колбой, в которой плескалась красная жидкость и красовалась наклейка «Доза номер два» Он не поленился и разделил остаток зелья на порции. «Признаюсь, ждал этого момента. Очень интересно посмотреть, что случится на этот раз. И как человеку, и как врачу. «Саша, придержи, пожалуйста, нижнюю челюсть пациентки. Да салфетку возьми. Не голой же рукой. Она стерильная, а ты нет». Следом за тем он двумя пальцами сжал нос Беллы и аккуратно вылил зелье ей в открытый рот. В горле девушки что-то булькнуло, но, и как в прошлый раз, заветная живительная влага, похоже, отправилась по назначению. Через пару секунд девушка глубоко вздохнула, и я увидел, как по тонкой и нежной коже ее горла словно огненные змейки побежали. Одновременно с этим серый предвестник смерти, который, понятное дело, никуда не делся, судорожно сжался, после распрямился точно линейка, а затем скукожился до размеров небольшого ужика. Да еще и потускнел настолько, что его почти не стало видно. «Вот и славно!» — потер ладоши Вагнер. Сегодня, конечно, результаты не так бросаются в глаза, как в прошлый раз. Но все равно понятно, что девочка наша идет на поправку. «Идет», — подтвердил я. «Факт. И только одно меня беспокоит. Почему не просыпается? Спит и спит. Это не литаргия, и не, прости господи, кома. Просто сон, но очень уж он затянулся». «Не знаю», — честно признался я. «И спросить не у кого. «Давайте просто подождем три дня, последнюю дозу дадим и поглядим, что произойдет. А вось проснется». «Признаюсь, я ее разбудить пытался», сложил руки на животе Петр Францевич. «Никакого результата. Спит и, знай, во сне улыбается. Саш, а может ты?» «Что я?» «Чем мое, Белла, вставай в институт, пора от вашего отличаться будет». «Так ты классический рецепт используй», — предложил мне врач. И в тот же миг в его глазах блеснули искорки лукавства. «Это какой?» — уже ожидая подначки, осведомился у него я. «Поцелуй ее!» — мой собеседник показал рукой на мирно сопящую девушку. «А вдруг?» «Очень смешно!» — фыркнул я. «Ладно, Белла за спящую царевну сойдет, ибо красавица и умница!» «Но вот из меня королевич Елисей, как из хрена, оратор». «Почему только красавица и умница», — отсмеявшись сообщил мне Вагдер. «Она и по другим статьям вполне себе царевна. Белла у нас девочка небедная». «В смысле?» «В самом прямом ей досталась часть состояния отца, который у них с Ольгой один на двоих, и мамы царство ей небесное». «Полина Анатольевна была женщиной далеко не бедной». А Ряжская мне сказала, «Белла не любит афишировать то, что она очень богатая невеста», тонко улыбнулся Вагнер. «И вообще говорить обо всем, что связано с деньгами, у нее другие интересы. Да она ими и не пользуется. Все средства находятся в доверительном управлении старшей сестры и ее мужа». М «Да». Я глянул на девушку, которая лежала и улыбалась во сне. Может и правда поцеловать? «Вы будете очень красивой парой», — уже без тени насмешки сообщил мне Петр Францевич, а после добавил. «И Яна Феликсовна придерживается того же мнения». «Помню я Яну Феликсовну. Как же! Умная, властная и очень хорошо знающая, что ей нужна женщина». И сдается мне. Собирающиеся вернуться в общее с мужем дело. Иначе к чему этот разговор? Похоже, она насладилась материнством, забыла страхи трехлетней давности и начала выстраивать новые бизнес-схемы, в которой нашлось обязательное место для меня. Хотя, может, я и ошибаюсь. Вернее, очень надеюсь на это. «С рождением ребенка моя супруга стала крайне сентиментальна», как видно, прочтя что-то по моему лицу, пояснил Вагнер поспешно. «И всем на свете желает счастья. Ну, почти всем. Есть некоторое количество граждан, которых она по-прежнему недолюбливает. Но ты в их число не входишь». Я уж было хотел спросить, кто же тогда в этот круг входит, но не успел, поскольку в кармане задергался смартфон. Глянув на экран, я почти моментально вышел из палаты, даже не скорчив извиняющуюся гримасу, как того требовал этикет. «Привет», — произнес я. «Что, есть какие-то новости?» «Есть», — ответила Вика. «И они не ахти. Я не смогла найти рецепт нужного тебе зелья. Если честно, очень удивлена». «Ладно бы речь шла о чем-то запретном, связанном с жизнью и смертью. Там составы зелий действительно хранят за семью замками, причем не доверяя их бумаге. Только память, только из уст в уста и лишь по прямой родне. Но тут-то что? Обычное обманное зелье с забавной загогульнкой. И на тебе, никто ничего путного сказать про него не может». «Было такое, но детально никто ничего не знает. А ведь я с хорошими знатоками общалась, причем по обе стороны баррикад». «Действительно странно», — даже не особо скрывая разочарование в голосе, сказал я. «Хотя, может, дело как раз в этом?» «В чем?» «В бесполезности», — пояснил я. «Его никто не варил за ненадобностью. Вот рецепт и затерялся в веках». «Ммм, как вариант», — согласилась со мной девушка, «хотя и не совсем. Соседушка-то твоя, похоже, знает рецепт». «Поди и знай. Соседушка моя соврет, недорого возьмет. Ей веры у меня нет напрочь. Кстати, не исключено, что она про это зелье как раз потому и упомянула, что в курсе про его отсутствие на рынке. Мол, побегает и ко мне же прискачет». «Гипотетически найти недостающие элементы реально», — продолжила Вика. «Основа-то та же. По идее, надо только к ней добавить что-то еще». Но что?» «Гадать можно до бесконечности. Может, крыло летучей мыши. Может, сухой цвет багульника, собранный на исходе лета. Может, корень рогоза с болота, в котором в ночь летнего солнцеворота утонула девственница. Вариантов масса. «Потому, собственно, и гипотетически». «Так что, извини, Саша, не сильно я тебе помогла. Вернее, мы. Нифонтов тоже особо ничего не раскопал, что и просил тебе передать». «Печалька», — вздохнул я. «Но спасибо за то, что хотя бы постаралась». «К Вике у меня претензий нет, что могла, то сделала. А вот Николай, подозреваю, не особо даже и старался». «А чего ему? Он же знает, я дальше все равно землю носом рыть стану в поисках колдовской книги. Так чего ради напрягаться? Может, оно, конечно, и не так. Может, я на него грешу, но вот думается именно так». «Блин, а что делать-то? В какую степь кидаться? Нигдаря же на поклон идти. А больше я никого из серьезных экспертов не знаю». Нет, конечно, есть Монами Жозефина, которая отлично разбирается во многих областях познаний и обладает колоссальными связями среди европейских ведьм. Но вот какая заковыка, специфика. Какие-то вещи, конечно, интернациональны, особенно те, что относятся к черной стороне бытия и очень не одобряются не то что равниным и его коллегами из-за рубежа но и рядом обитателей ночи. Ритуалы по изъятию душ из еще живых людей, смертные проклятия и прочая подобная тематика, что в Москве, что в Берлине, что в Мадриде, почти едина. А вот более мирные, бытовые зелья, заговоры и даже гадания в каждой стране свои. Почему так понятия не имею, хотя версия, конечно, имеется. Думаю, дело в богах, которые в старые времена у каждого народа были свои, и тайные знания избранным людям передали именно они, разумеется, с учетом национальной специфики. Тор и Перун здорово похожи, оба здоровяки, один фигачит молотом, другой молниями, но при этом они разные, в вопросах мировоззрения и социальной направленности разные. Тор — бог воинов, хотя формально ему приписывают функционал покровителя плодородия. А Перун, хоть и не дурак был подраться, но все же народом был любим не за это. Молнии, которыми он кидался, предваряли весенние грозы, после которых зерно в землю опускали, а после сопровождали летние поливы нив. Ну а после Перунова дня и вовсе жатва начиналась — Вот и выходит, что проку от обращения к Жезефине никакого не будет. Тем более, что она, как и Дара, сильно хитрая особа. Она обещает с три короба, под это дело припашет меня опять кому-то из своих знакомых помогать. А после, при расчете, будет хлопать ресницами и говорить, что ее саму подвели, попутно расстегивая мои штаны. Она всегда так делает, мне ли не знать». При этом две, а то и три недели я потеряю на этом гарантированно. Да и не в этом даже дело. Ехать мне никуда не хочется. Ну да, здесь, в Москве, за полтора месяца заботы и хлопот на меня обрушилось больше, чем за два года в Европах. Но этот яролаж перевешивает один простой факт. Тут я дома. И этого достаточно. «Молока?» — оторвал меня от размышлений голос Вагнера. Оказывается, я и сам не заметил, как мы переместились в его кабинет, куда уже доставили поднос с чаем, нарезанным лимоном, сушками, печеньками и всем таким прочим. Нет, сразу отказался я. Пробовал, мне не нравится. Точно так же, как и когда на дно чашки кофе вон лимон кладут. А, я, знаешь, ли в этих вопросах эклектичен, Петр Францевич приснул в чай молока. Впрочем, все это вкусовщина. «Кому что нравится?» — поддакнул я. «Главное, свои взгляды другим не навязывать. А то вот есть у меня одна знакомая, так ей хоть кол на голове тиши. Ей говорят, что по ее не будет, а она всякий раз свою шарманку заводит. И ведь...» «Стоп! Блин! Слона-то я и не приметил. И ведь сам пять минут назад рассуждал о том... «Откуда есть пошли заговоры да привороты?» «Ведь что?» — переспросил меня Вагнер. «Ведь слушать никого не хочет», — на автомате ответил я. «Все о своем толдычит». «Кстати, на этот раз перед вышеупомянутой особой, похоже, придется маленько прогнуться». Не до крайности, разумеется, иначе она мигом на согнутую спину запрыгнет, но обозначить почтение и глубокое уважение надо. Более того, необходимо. А то ведь Марана дама капризная, она и завернуть может. Скажет «нет» и все, с нее станется. Плюс в прошлый раз я ее своим свежеиспеченным побратимством порядком разозлил. Впрочем, есть весточка, которая ее порадует, с которой, кстати, разговоры следует начать, лишь бы она меня к себе в навь на эту беседу пригласила. Как только с неба на город спустились сумерки, я посоветовал Родке залезть под кресло, а когда тот осведомился у меня, в какой связи ему это нужно, негромко произнес «Мара, загляни в гости, дело есть». «Ясно!» — пискнул мой слуга и через секунду исчез из поля моего зрения. «Часто ты эту пигалицу начал в гости звать», — заметила Жанна, усаживаясь прямиком на убежище Родьки и вызвав этим его недовольный бубнеж. «Мне вроде бояться уже и нечего, а все равно, как ее увижу, так не по себе становится». «Надо», — коротко ответил помощница я, — «ничего не поделаешь». Как и в прошлый раз, долго гостю ждать не пришлось. Уже минут через пять девочка, на этот раз одетая в стильный джинсовый сарафан, вошла в комнату и осведомилась у меня. «Звал?» «Звал. Просьба у меня к тебе есть. И сразу скажу, без тебя тут никак». «Говори», — заинтересовалась Мара. «Опять кого надо присмирить? Или чего еще?» «Чего еще?» «Мне с хозяйкой твоей край, как пообщаться нужно, с Мараной. Ты бы ей эту весточку отнесла, а?» «Ведьмак, я тебе не слуга», — не глядя на меня, размеренно произнесла девочка. «И не гонец. Так я же прошу, если угодно, по-дружески. Мы с тобой, конечно, не сильно друзья, но ведь и не чужие друг другу, верно?» «Да и общая кровь на нас есть, а это сближает». «Не хитри», — зажужжал спиннер, который Мара достала из кармана сарафана. «Знаю я эти разговоры. Тебе, когда надо чего, то ты морока переболтать сможешь». «Морок». Я потер лоб. «Это тоже бог?» «Бог, бог», — хихикнула Мара. «Забыли его нынче совсем». Только слово «марока» от него и осталось. А если и помянут, то такого напридумывают. Мол, он был сыном Марана и Чернобога, хворобы на людей насылал, лихоманкам вообще тяти и родным приходился. А на деле? Морок следил, чтобы люди правду и лжу друг с другом не смешивали. А когда это случалось, то смотрел, заморал ли свою и чужую души обман сотворивший или нет. Если да, то случалось, воздавал виновнику по заслугам, не без того. Власть ему над разумом людским была дана сильно большая. Такая, что он и вовсе его забрать мог. А без разума человек что? Что? «Да ничего». «Ну да, ну да», — пробормотал я. «Вот откуда идет фраза «морочить голову». И помрачение, наверное, тоже». «А уж как у него язык был подвязан!» — хихикнула Мара. «Любого заговорит до беспамятства». «Так что хоть чего с ним после делай? Потому ему лихие люди, что от чужих трудов кормятся, жертвы завсегда приносили». Особенно после того, как хорошую машну у кого позычит, Морок, марана. Они точно не родня? «Все боги так или иначе в сродстве были», — пояснила гостья. «Первенцы рода как-никак. Но точно не скажу, сама не знаю. Одно ведаю наверняка. Вражды меж ними не водилось с роду. Скорее наоборот». «Это же Морок тогда хозяйке нашей поведал, где Кощей от нее прячется. А уж потом она туда отправила воев, чтобы они, значит, ну, ты знаешь». «Даже видел», — припомнил я давний сеанс, который мне пару лет назад устроила Марана при помощи древнеславянского телевизора, воплощенного в виде массивного серебряного блюда. «Так что, поможешь?» «Помогу уж». Мара спрыгнула на пол. Знаешь, что без особой нужды и доброй воли ты к хозяйке с роду не сунешься. Выходит, вправду тебя припекло. А когда? Ну, в смысле, ее навестишь? Скоро? В сей момент весточку отнесу, заверила меня девчушка. «Ну и ты уж, если мне чего понадобится, губы не криви. Ну, не совсем же я сволочь. И еще, вот, держи. «Это тебе». Я еще днем заглянул в книжный магазин рядом с метро, в котором чего только не продавали, и прикупил там спиннер, розовый, да еще и в белый горошек. Ну да, Кич жуткий, но Мара, она же девочка, хоть и нежить. А девчонки вот такое как раз и любят. «Благодарствую», — гостья улыбнулась, забирая подарок. «Красивый». «А то», — поддакнул я. «Специально такой выбрал». После ухода Мары я еще помыкался минут 30 по квартире, а после лег спать, рассудив, что если Марана мое прошение надумает удовлетворить, то вся как себе выдернет. А если нет, чего зря ждать. Все равно никакого сигнала она мне не подаст. Да и спать мне здорово хотелось. И правильно сделал, потому что вместо того, чтобы отключиться от реальности и видеть сны, я оказался в уже неплохо знакомом мне месте. С его серыми туманами, черной водой реки Смородины и вечной недовольной богиней. «Ты хотел говорить со мной, ведьмак?» — осведомилась у меня Марана, восседавшая на пне троне. «Молви!» — мое почтение, — улыбнулся я. «Все так хотел. Не только говорить, сколько доложить о том, что ваша просьба выполнена». «Какая?» — изогнула домиком соболиную бровь Марана. «Так про ворожей. Я потыкал большим пальцем правой руки себе за спину. «При нашей последней встрече вы пожелали, чтобы я пошел им навстречу и согласился выполнить их просьбу. Сказано, сделано. Я им не отказал». «Причем только благодаря вам, если бы речь шла только о моих личных предпочтениях, шиш бы я так поступил. Но раз вы за них слово замолвили, я развел руки в стороны, давая понять богине, насколько ее воля для меня важна». «Юлиш, ведьмак», — проницательно заметила Марана. «Ой, Юлиш». До того иголки топорщил да фурчал, что лесной еж, а теперь, равно как уж скользишь по словам. «Вовсе нет, — с достоинством возразил я. — И не топорщил, и не скользю. Скольжу. Неважно. То, что я не слуга и сейчас подтвержу, но на уважении, испытываемом мною по отношению к вам, это никак не сказывается». — А выполнять обещание Когда собираешься? — Так при оказии. Как на том берегу окажусь, так и полью деревце. Правда, понятия не имею, когда это точно случится, но как только, так сразу. — Хочешь, я прямо сейчас тебя туда отправлю? — ласково улыбнулась Марана и достала из широкого рукава своего богато из украшенного платья белоснежный платок. Сил у меня немного, но на это их достанет. А ведь она не шутит, по глазам видно. Сейчас как махнет платком, как закинет меня в серое марево, из которого я даже если захочу, выбраться не смогу. «Не хочу», — отказался я, стараясь не показать, что ее слова меня порядком встревожили. «Нет у меня на то ни времени, ни желания. Сейчас нет». «Как же данное слово?» Олег, тот, которому служили твои пращуры, не раз говаривал о том, что слово «война» его ближней дружины нерушимо. Упоминал и о том, что ближник его, нарушивший данную им клятву, повинен в том, что весь рот опозорил, и смерть станет самой малой карой за содеянное. «Правильные слова. Все так и есть», — кивнул я. «Да и не собираюсь я ничего нарушать». Говорю же, мы сошлись на том, что я Берегинину могилку полью тогда, когда у меня возможность такая случится. Буду я на той стороне по каким-то делам, окажусь с холмом, под которым Владимир лежит рядом, вот тогда обещание и выполню. Про целенаправленно речь не шла. — Ловок, — рассмеялась Марана. «Речи плетешь, что паук — паутину. Не хочешь, а запутаешься». «Вы все теперь такие?» «Какие?» «Отговорки предпочитающие. В былые времена, когда я еще бывала в праве, люди предпочитали судьбу пытать, а не искать причины, которые позволят им от дела бежать». «Ну, так-то да». Но я еще ничего иногда что-то делаю. Вот если бы на моем деле адвокат какой оказался, или блогер миллионник, вы бы поняли, что такое речи ни о чем плести. Слова твои, что туман. Палец богини указал на противоположные берег реки. Вроде и ясны, а ничего в них не разберешь. «Растеряли вы лад, растеряли судьбу свою. Вот пращур твой, перстень, которого ты теперь носишь, куда как проще был». Я глянул на украшение, подаренное мне карпачем, и удивленно присвистнул. Камень в навершие перстня сиял мягким красным светом и даже маленько пульсировал. «Чует», — пояснила мне Марана. «Кого?» «Всех». «И хозяина бывшего, и князя вещего, и того, кто его создал. Они же все там, бродят среди полей, с тех пор, как Ирий сгинул». И богиня небрежно мотнула головой, вновь имея в виду другой берег Смородины. «Но это хорошо, что ты память пращеров чтишь. Хорошо. Да и польза с него может случиться». Глядишь, работа путяты тебе жизнь спасет тогда, когда ты там в тумане окажешься. А путята кто? Коваль князя Олега, пояснила богиня. Только он его ближнеком мечи до да кольчуги, обручи до да щиты делал. И перстень этот его работа. Странно только, что он у вас остался, когда Витис сюда ушел. Ему след тут в одном из курганов лежать, вместе с оружием, броней до костями верного коня. «Просто воин перстень своей девушке подарил», — пояснил я. А та, узнав, что любимый погиб, в реку прыгнула. Тело ее водяное Олегу отдал, а перстень так на дне и остался. «Ну, а теперь ко мне попал в качестве подарка». «Понятно», — кивнула Марана. «Стало быть, так случиться и должно. Судьба, ведьмак, ее не переиначишь». «Ладно, проси». «А? То, зачем пришел, проси». «Ну, тут издалека начинать следует. Я понял, что дальше дурака валять не стоит, поскольку тогда можно отсюда уйти ни с чем». «Такое дело». И я вывалил богине всю правду про колдуна, его черную книгу и рецепт зелья, которое не получается найти, а надо. «Те знания, что тебе нужны, мне ведомы», — выслушав меня и выдержав паузу, произнесла богиня. «И в книге моей записаны. Да и от чего нынче ни ты, ни друзья твои отыскать ответы не смогли, я тоже знаю». А чего? мигом спросил я. Рецепта пустяковый ничего особенного из себя не представляет. Что в нем такого? Он особен тем, что в умелых руках даже братьев моих и сестер обмануть мог, пояснила Марана. И обманул? Да никого-то, а Вия. А тот такой обиды не стерпел. «Ты же знаешь, что именно в его владениях, в пекельном царстве, росла яблоня, на которой молодильные плоды вызревали. Съешь такой, и жизни у тебя прибавится годков на двадцать, а то и поболее». «Про яблоки еще в детстве слыхал, про их местонахождение нет», — ответил я. «Один удалец смог их для отца своего добыть, очень уж не хотел, чтобы тот за кромку отправился». Ну а когда Вий заявился к нему в дом, чтобы ворованное забрать, жена того удальца именно эти чары на яблоки и наложила. Видать, следующее в ведовстве была. Вий добро свое найти не смог и убрался во свояси, хоть и с великой неохотой. Только яблоки что? Главное, обида его в другом была. Он хитника наказать не смог, хоть и знал, что тот перед ним стоит» но, раз не пойман, выходит, не вор. Нельзя его жизнь и душу безданно забрать. Очень эта обида его жгла, настолько, что он дождался, пока родитель удальца правь навеки покинет, после и испросил разрешение у светлобога, сыскал душу старца Вырия и все у нее выздал. «Поверь, это он умеет». «Вертись, не вертись, хитри, не хитри, а когда с Вием глаза в глаза стоишь, то все ему расскажешь». «Не сомневаюсь», — согласился с ней я, припомнив бессмертное произведение Гоголя. «А что дальше случилось?» Вий снова наведался в дом к смельчаку, который посмел его обворовать, и в этот раз душу его себе забрал, и жены его хитроумной тоже. Ну а после велел своим подручным Донести весть до веды Знающих, колдунов И иных прочих О том, что зелье сие Варить отныне никому Не дозволено Да и мы его в этом поддержали Кроме разве что Лёля И Лады, которым Кроме их полей ромашковых Ласк да хороводов Ничего не нужно было Просто мало ли «Если Вие удалось объегорить, так и нас, выходит, тоже людишки могут провести. Зачем такое нужно? Только, выходит, совсем выжечь память о нем не вышла. Ты же вот знаешь, что оно когда-то было». «Интересное кино», — почесал затылок я. «Так что, дадите рецепт? Или корпоративное единство до сих пор действительно? В смысле...» «Я поняла». Краешки губ богини обозначили улыбку. «Да, почему нет? Ты, конечно, хитрец тот еще, но помочь тебе стоит. И потому что ты у меня до того ничего не просил, хотя и имел на то право, и потому что от мертвого тебя мне проку никакого нет». Цинично. Но зато честно, что очень и очень хорошо. Если бы все так поступали, не закутывали свои истинные желания в пять ватных слоев, а напрямую говорили что да как, таким как я, жилось бы на свете куда проще. Правда, в этом случае планета опустела бы довольно быстро, потому что если все начнут друг другу правду говорить, то человечество кранты. «Пойдем», — Марана встала с трона и направилась ко входу в терем. «И поторопись, ведьмак, пока я не передумала». Вика оказалась права. Недостающие ингредиенты зелья можно было искать до бесконечности. Нет, я те рецепты, что ей известны, знать не знал, но уверен, что трава, не ветер, в них точно не фигурировала. Как мне пояснила Марана, росла она, представьте себе, зимой, Причем исключительно на берегах рек и озер, а собирать ее следовало исключительно в Карачунову полночь, то есть на зимнее солнцестояние. Мало того, обнаружить сию траву могли только слепые от рождения люди. При несоблюдении этих условий толку от нее хрен да маленько. Видать, сильно непростая жена была у того парня, который увею молодильные яблоки умыкнул. Но если у нее дома вот такие редкости хранились? «Да где же я такую возьму?» — окончательно очумев от услышанного, растерянно спросил у богини я. «А? Какой же ты ведьмак, телепень!» — вздохнула Марана. «Все тебе поднеси на блюде! И кашу, и пирог, и ложку! Добро еще, если сам есть, станешь!» «Так до да на еще полгода, а срок службы выходит по осени», — пояснил я. «Да и слепых у меня среди знакомых нет». «Ладно», — ледяная ладонь богини стукнула меня по лбу. «Не печалься, и здесь я тебе помогу. Но знай, с этой поры никаких долгов за мной перед тобой нет». «Так их и раньше вроде не водилось». «Уж как есть уж, но добро уже то, что хоть и не гадюка, из-под воль не ужалишь», — усмехнулась Марана. «Заговор запоминай как следует, слово в слово». «Запоминаю», — кивнул я, искренне жалея о том, что нельзя сюда, в Навь, смартфон протащить. Слов в заговоре было много, все они непростые. Потому обороты вроде... На узы кощи или колу по зафиксировать в голове, конечно, было сложно. Хорошо, хоть за прошедшие годы я память изрядно натренировал в этой связи. Жизнь заставила. «Тяжко тебе лиходея будет одолеть», — сообщила мне Марана, когда мы вышли из терема обратно на поляну. «Иной раз живой чернознатец враг куда менее опасный, чем мертвый». «Да все про это говорят», — отмахнулся я. «Задолбали уже. То мне самому это не ясно. Только выбора-то нет. Вернее, он простой — заднего включить, после чего заработать славу ведьмака клятва преступника и из круга вылететь, как пробка, или драться. Оба не ахти, но второй вариант все же получше. Тут если и сложу голову, так хоть быстро». Тебе надо найти такое место, где вы равны силой будете, мерно произнесла богиня. Иначе никак. Да где такое найти? печально глянул на нее я. На любое кладбище он даже за своей книгой не сунется, а остальные мне не подходят. Ой ли, ответила мне взглядом на взгляд Марана. Ой ли, ведьмак!